Глава 19. Звездный блеск на пене Баттон больше не видал крыс к великому разочарованию Дика. Запой прошел На заре второго дня он проснулся, как встрепанный, и спустился на берег лощины. Просвет в рифах приходился на восток, и вместе с приливом в него вливались первые лучи солнца. «Скотина я, и больше ничего», — твердил раскаявшийся грешник. «Скотина и животное». Некоторое время он простоял там, проклиная ром и тех, кто торгует им. Потом внезапно решил избавиться от соблазна. Но как? Выдернуть затычку и вылить вон жидкость? Но как бы он ни клял его, всё же добрый ром — священная вещь для моряка, и уничтожить его было бы равносильно убийству. Он положил бочонок в шлюпку и переправил его на риф, где оставил под прикрытием глыбы коралла. Жизнь Пэдди приучила его к периодическому запою. Он привык не пить месяцев по пяти, по шести к ряду. Всё зависело от продолжительности плавания. Так и теперь. Прошло шесть месяцев, прежде чем ему даже захотелось взглянуть на темное пятнышко на рифе. «И хорошо» так как за это время заходило запастись водой второе китоловное судно, от которого им и на этот раз удалось скрыться. «Провались оно», — заметил Баттон. «Здешнее море только и умеет разводить, что китоловов. Вот как бы клопы в постели. Убьёшь одного, глядь, другой уж тут как тут. Впрочем, теперь мы на время от них избавились». Он спустился к лагуне, посмотрел на темное пятнышко и посвистал. Потом вернулся готовить обед. Тёмное пятнышко начинало его тревожить, вернее, дух, скрывавшийся в бочонке. Дни, до сих пор короткие и отрадные, казались теперь длинными и скучными. С каждым днём дух бочонка нашёптывал ему на ухо всё назойливее и назойливее. Наконец он начал кричать вслух. Баттон мысленно затыкал уши и как можно больше возился с детьми. Он смастерил новую юбку для Эмелины, обстриг Дику волосы ножницами, что проделывал обыкновенно раз в два месяца. Как-то раз вечером, чтобы отогнать докучную мысль, он принялся рассказывать детям сказку о Джеке Догерти и морском жителе. Морской житель уводит Джека обедать на дно морское и показывает ему банки, в которых сохраняет души старых моряков — Потом они обедают, и морской житель достает большую бутылку рома. Не в добрый час вспомнилась ему эта сказка. Когда дети уснули, веселая картина пирующих на дне морском неотступно стояла перед ним. Его неудержимо потянуло к рифу. Он прихватил с собой несколько кокосовых орехов и раковину и спустил шлюпку на воду. Лагуны и небо были полны звезд. Причалив к рифу, он прикрепил шлюпку к коралловому уступу и, наполнив раковину ромом пополам с соком кокосового ореха, уселся на высокой закраине, откуда открывался вид на риф и море. Хорошо сидеть здесь в лунную ночь и смотреть, как надвигаются большие валы. Радужные и туманные от брызг и пены. Но ещё неописуемее и непонятнее была красота их песни и снежных гребней под разлитым светом звезд. Было время отлива, и Баттон видел местами блестящие зеркала там, где задерживалась вода во впадинах камня. Насладившись этим созерцанием, он вернулся к обращенной к лагуне стороне рифа и уселся рядом с бочонком. «Немного погодя, если бы вы стояли на противоположном берегу», Вы слышали бы отрывки старой матросской песни, перелетавшей через трепещущую гладь лагуны. «Плыву вниз, плыву вниз, к побережью Барбарии». Не имеет значения, о каком варварийском береге идет речь, о побережье Сан-Франциско или об истинном и правильном побережье, это старинная песня и когда вы слышите ее будь то на коралловом рифе или на гранитной набережной то можете быть уверены что ее поет старый моряк и что старый моряк озадачен наконец шлюпка отчалила от рифа весла рассекли звездные воды и по лагуне расплылись большие дрожащие круги света Пэдди причалил к острову, привязал шлюпку к дереву в обычном месте, аккуратно сложил в нее весла. Потом, громко сопя, скинул сапоги, чтобы не разбудить детишек. Довольно-таки бесполезная предосторожность, так как они спали за 200 ярдов от него и ступать приходилось по мягкому песку. Смесь сока кокосового ореха с ромом — вкусная вещь. Но даже мозг старого матроса ничего не может извлечь из нее, кроме тумана и путаницы. Я хочу сказать в смысле мышления, так как в смысле действия она может толкнуть его на невероятные подвиги». Благодаря ей Пэдди Баттон переплыл лагуну. В то время, как он направлялся вверх по берегу к Вигваму, вдруг ему вспомнилось, что он оставил шлюпку, привязанную к рифу. На самом-то деле она была надежнейшим образом привязана по эту сторону к дереву, но память Баттона говорила ему, что она привязана к рифу. Как он переправился через лагуну без лодки, да при том ещё сухим, мало интересовал его. Ему было не до пустяков. Надо заполучить шлюпку обратно. И для этого имелось одно только средство. И так он возвратился к берегу, разделся и бросился в воду. Лагуна была широка, но в теперешнем своем настроении он переплыл бы гилеспонд. Как только исчезла его фигура, ночью вернулась вся прежняя её величавость и мечтательность. Лагуна была до того залита звездным блеском, что голова пловца далеко виднелась посреди кругов света. Когда же голова приблизилась к рифу, можно было различить еще и темный треугольник, подвигавшийся, рассекая воду мимо пальмы на коралловом столбе. То был ночной дозорщик лагуны, проведавший таинственным путем, что в его водах завелся пьяный матрос. Казалось, что вот-вот раздастся страшный крик, но ничего подобного не произошло. Пловец в изнеможении вскарабкался на риф, очевидно, совершенно забыв, для чего возвратился, подполз к бочонку и свалился рядом с ним, как если бы поразил его сон, а не смерть.